Многое зависит от вас. Дорогие девушки и юноши, Получив от вас сразу 22 письма в одном пакете, Я был немало обрадован, Хотя, как вы сами догадываетесь, Испытал при этом некоторое чувство озабоченности. Ответить на все письма не так просто. Пишу вам одно на всех. Мне, конечно, приятно, Что повесть «Верблюжий глаз» Вошла в учебник немецкой школы. Приятно, что в какой-то степени она поможет вам познакомиться с жизнью киргизского народа. Приятно услышать от вас добрые отзывы. Но больше всего дороги мне ваши высказывания о себе, о жизни, о том, как вы пишете в письмах, что мы думаем и что мы хотим. Действительно, что мы думаем и что мы хотим. С этим вечным вопросом входит в жизнь каждое новое поколение. Насколько я понял, каждый из вас находит нечто особо интересное для себя в окружающей его действительности и готов посвятить свои силы и способности избранному поприщу. 22 личности, 22 характера, 22 самостоятельных мнения по поводу того, что наиболее важно проявить для блага общества, что составляет счастье человека, в чем заключается, например, понятие красивой жизни, красиво одеваться, Разводить цветы и сады, любить природу, заниматься спортом, следить за фигурой и так далее не позволяет мне поддержать одно, не согласиться с другим. Главное, что все эти устремления естественны. Очевидно, каждый из вас по своему прав. В сумме эти разности будут выражать многосторонность современных потребностей человека. Но есть высказывания в письмах, которые меня глубоко взволновали и к которым я хочу целиком присоединиться. Вы пишете. Мы теперь в том возрасте, в каком примерно были вы, когда гитлеровская Германия напала на вашу советскую родину. Да, правильно. Тогда я учился в школе. Вам сейчас, пожалуй, трудно будет вообразить себе, какой смертоносной была эта война, каких усилий и жертв стоил советскому народу разгром фашистского строя в Германии. Наша ненависть к врагу была столь велика что по своей ребячей наивности мы всем классом отказались тогда изучать немецкий язык мог ли я думать что спустя много лет получу от немецкой молодежи письмо в котором будут такие слова мы благодарны вашей стране за свободу и мир и для вас и для нас это чрезвычайно важно в этом теперь смысл исхода той величайшей в судьбах человечества борьбы, принесшей миру мир, свободу и счастье народа. Наши отцы и братья победили, сделали для этого все, что зависело от них. С тех пор прошла четверть века. В жизнь вступают новые поколения. Наступает ваше время, когда многое будет зависеть уже от вашего образа мыслей и образа действий. так же, как от образа мыслей и образа действий ваших сверстников в других странах. Читая ваши письма, я как бы видел воочию новый облик Германии, Германии социалистической. Читая ваши письма, я ловил себе на мысли, что нет такой силы, которая могла бы разъять узы нашей дружбы, узы социалистического союза. И я думаю о том, как трудно дается народам путь к миру и согласию. «Какую неоплатную цену принесли мы ради этого?» Эдель Труат пишет в своем письме. «Когда мой отец упал с крыши, я поняла, что значит отец, поняла тех, кто лишился отца. А ведь у нас миллионы раз сжимались сердца от боли, утрат и потерь. И потому до каждого честного человека — беречь как собственную жизнь наши завоевание на пути мира, нашу дружбу». и верность идеям социализма. Непонятны ваши тревоги по поводу многолетних, кровавых событий во Вьетнаме, чинимых американской военщиной. Ваши души чисты, и вы обостренно чувствуете всю преступность, бесчеловечность истребления мирных жителей, героически отстаивающих свободу своей Родины. Красными чернилами на русском языке вы вывели надпись Положить конец войне во Вьетнаме – это наш общий призыв к совести и разуму человечества. Это наше требование к американским агрессорам. Манфред пишет, что в 1958 году он вместе с отцом побывал во Вьетнаме, где отец его строил суда. Сейчас там все разбомблено, верфи разрушены. Долго ли придется теперь восстанавливать верфи? «Ремонтировать суда?» — вопрошает он в письме. Если бы только верфи и суда. Злодеяния американских войск во Вьетнаме не имеют ничего равного себе в истории наших дней. Они стоят рядом с проклятыми памятью фашистскими античеловеческими преступлениями. Всякому злу в мире рано или поздно приходит конец. Придет конец и американской войне во Вьетнаме. порок и тому неустрашимая воля вьетнамского народа неизбывная солидарность и помощь вьетнаму всеми странами и людьми, жаждущими справедливости и спокойствия на земле друзья мои мы живем в сложное время напряженной борьбы сил разрушения и созидания нового победе передовых сил способствуют в частности кроме всего прочего и те благородные порывы души, которыми отмечены ваши письма. Крепите их себе. Вот такие мысли навеяли ваши письма, и я почувствовал потребность высказать их вам в открытом письме. До свидания. Что касается моего приезда к вам, то при первом же случае, когда я окажусь в ГДР, я попытаюсь приехать к вам в школу. Большой привет! Вашему преподавателю литературы. 1968 год.